Предупредили, что все, кроме Козловского, будут выходить на эстраду. Ему же разрешили петь прямо за столом, объяснив, что это сближает партию с творческой интеллигенцией. По скрипту Тенор Ивана Семеновича Козловского был одним из сильных художественных пристрастий Сталина. Однажды во время очередного кремлевского между собойчика собравшиеся принялись перебой заказывать «Иван Семенович, спойте то! Иван Семенович, спойте это!» Сталин слушал, слушал, потом веско произнес, естественно, с акцентом, «Разве можно навязывать свою волю народному артисту? Пусть поет, что хочет. Сейчас Иван Семенович хочет спеть, я помню чудное мгновение». 1940 год. На сочинском пляже лежат Козловский, Райкин, Утесов и драматург Пруд. Неожиданно прибегает их встревоженный знакомый и кричит: Мне сказали, что Володю Хемкина, который гастролировал в Сухуми, укусил Тарантул, и Хемкин умер. Подумать только. Общий любимец, замечательный комик, было от чего разволноваться. Все кроме утесова вскочили, словно шпаренные, а Леонид Осьпич продолжал безмятежно лежать. Что ты не слышал, что произошло? набросил с него Козловский. блехня Не открывая глаз, процедил утесов. Почему ты думаешь, что это брехня? Что я, Володьку, не знаю, что ли. Если б его укусил тарантул, то сдох бы тарантул. Постскриптум. Однажды в театре сатиры, где тогда работал Владимир Яковлевич Хемкин. Он встретил своего знакомого. У того был очень огорченный вид. Хемкин спросил, чем он так расстроен. Коллега объяснил, что на вечер, неожиданно. Назначена репетиция, и у него срываются выгодные выступления. — Возмутительно! — рассердился Хенкин и со всего размаха бросил на пол свои часы. — Владимир Яковлевич, успокойтесь! — начал уговаривать его артист. — Если б я знал, что вы так станете волноваться, то не рассказал бы вам этого. Успокойтесь, пожалуйста! — Это ты успокойся! — засмеялся Хенкин. Эти часы сделаны специально для трагических моментов. Они с противоударным устройством. Видишь, идут, как ни в чем не бывало. Во время войны режиссер Каверин принял к постановке пьесу украинского драматурга Смолича «Беспокойно наше море». В этой трагикомедии рассказывалось о том, как партизанский отряд вывез из оккупированной Одессы детский сад. Театру понадобился консультант по одесскому быту и музыке. К кому обратиться? Ну, конечно же, к Утесову. Леонид Васильевич жил тогда на Красносельской улице. И вот утром к нему пришли и Каверин, его ассистент Голубовский и композитор Ковнер. Поздоровавшись, они изложили консультанту стоявшую перед ним задачу. Утесов тут же начал рассказывать байки, петь, танцевать, изображать одесских бандитов, одесских рыбаков... Следующие слова заказчикам удалось произнести лишь в пять часов вечера. — Спасибо, Леонид Осипович, до свидания. Вскоре после возвращения Александра Вертинского в СССР в Москве состоялся большой концерт мастеров искусств, в котором, помимо прочих, участвовали Вертинский и Утесов. Они стояли за кулисами, И беседовали, когда подошедший конференсье спросил Александра Николаевича, как его представлять. У всех остальных были почетные звания, а у него нет. Вертинский недоуменно пожал плечами, а Леонид Осипч ответил за него. — Скажите просто, выступает артист с мировым именем. — А вас как представить? — спросил тогда конферансье. — Еще проще. Выступает хороший артист. По скрипту. Когда во время войны... Александр Николаевич Вертинский вернулся в СССР. О нем сразу появился анекдот. Выходит человек из сумасшедшего дома и видит на улице огромную афишу. Сегодня в доме офицеров состоится концерт Вертинского. Ну, думает, не долечился и пошел обратно. Во время Великой Отечественной войны наши моряки похитили у немцев пушку, стрелявшую по Одессе, и в честь Утесова назвали ее Леонидом Осипчем. Команда командира батареи звучала так «Из Леонида Осипча по фашистской сволочи огонь!» Глава четвертая. «Просто спеть или с хохмочками». После период творческой деятельности заслуженный артист РСФСР Леонид Утесов почетное звание было присвоено ему в 1942 году